Милый, а почему у тебя такие длинные ресницы? Понимаешь, дорогая, я в детстве очень много плакал. Да? Лучше бы ты в детстве очень много писал.